Рекламация Келечи Акафор — одна из самых популярных британских инструкторов по Тверкингу. Она родилась в 1986 году в Нигерии. Когда девочке было всего 5 лет, семья перебралась в Лондон и поселилась на юго-востоке столицы, в округе Пекхэм, известном своей растущей нигерийской диаспорой. Келечи выросла в Пекхэме и иногда называют его «маленьким лагосом». «Мы как будто и не уезжали из Нигерии», — вспоминает она. «Ходили на такие же рынки, повсюду звучала речь на языке Йоруба. Танец был неотъемлемой частью жизни девочки. Я танцевала на каждой вечеринке, на которой оказывалась. Я всегда, всегда танцевала». В 16 лет Акафор поступила в школу исполнительского мастерства и начала изучать музыкальный театр. Она посещала занятия по балету, чечетке и джазовым танцам. В танцевальном классе к ней пришло осознание того факта, что ее внешность почему-то отделяет ее от других учеников. Девушка постоянно чувствовала напряжение. Тренер по балету велел ей купить розовое трико, проигнорировав тот факт, что оно не сочетается с цветом ее кожи. Карьерный консультант сказал ей, что, будучи черной, В музыкальном театре она может рассчитывать максимум на роль лучшей подруги главной героини. Когда на занятиях по вокалу она пыталась импровизировать, ей говорили «пой так, как задано». Когда то же самое делали белые студентки, заметила Келича, их хвалили за креативность. Окончив школу, Келича Акафор поступила в Ливерпульский университет «Хоуп» собираясь изучать драматургию и право. Она впервые покинула родительский дом и впервые обрела свободу исследовать, что для нее значит танец. «Я три года жила в Ливерпуле», — вспоминает она, «и много ходила по ночным клубам». Келечи стала клубной знаменитостью местного значения. Я спросила ее, каким образом ей удавалось каждый раз взрывать танцпол. Она ответила Очень вольными движениями. Я делала акцент на попе и бедрах. По-настоящему умела задействовать тазовую область. После окончания университета в 2008 году Акафор переехала в Атланту. В городе девушка никого не знала. Зато ей было известно, что в Атланте живет ее любимая артистка, Сиара. Я была уверена, что нам предначертано стать лучшими подругами смеется Келечи. С Сиарой она, конечно, так и не познакомилась, но зато полгода проработала музыкальным менеджером. А Кафор сотрудничала в основном с рэп-исполнителями, многие из которых выступали в стрип-клубах или просто захаживали туда после концертов. Они часто брали с собой Келечи. Именно в Атланте она впервые увидела пол-дэнс и тут же в него влюбилась. Пол-дэнс. «Танец на пилоне», сочетающий элементы хореографии и спортивной акробатики. «Это была по-настоящему чистая, беспримесная мощь», — говорит Келеча. В 2009 году Акафор вернулась в Англию и устроилась в колл-центр, одновременно занимаясь поисками подходящих театральных ролей и обучаясь на персонального тренера. Через несколько лет она вспомнила о впечатлении — который на нее произвел Денс и решила взять пару уроков. За два месяца Киречи освоила все, чему мог научить ее тренер районной танцевальной студии, и вскоре владельцы этой студии предложили девушке занять его место. Уроки Килича быстро приобрели популярность, отчасти потому, что она хорошо знала физиологию и анатомию танца и помогала своим ученицам понять, что происходит с их телами, когда они танцуют. В 2014 году владельцы студии, белые, разумеется, спросили девушку, может ли она преподавать еще и тверк. Я подумала, почему вдруг? Это, по вашему мнению, то, чем занимаются африканцы, А Акафор ответила, что не уверена в том, что ее манеру танца можно считать тверкингом, но согласилась показать движения, которые сделали ее звездой ночных клубов Ливерпуля. Хозяева были впечатлены и сразу же попросили Келечи дать пробный урок, перед этим сходив на занятие, еще одной инструкторши по тверку из этой студии. «Я пришла на занятия», — вспоминает девушка, «и была в ужасе». Не считая преподавательницы и меня, в зале было два человека. Она показывала какие-то базовые движения, но вообще не объясняла, как собрать их в единое целое. Я слышала ритм, но не понимала, слышит ли ритм она. Все двигались в разнобой. Очевидно, преподавать тверкинг нужно было как-то по-другому. Курс Келечи Акафор, тверк для начинающих, приобрел бешеную популярность. Чтобы утолить возросший спрос, студии пришлось увеличивать количество занятий. А Кафар была в восторге от своей новой работы. Мне просто нравилось, что я могу показывать людям механику танца, объяснять им его язык и учить их выражать собственную чувственность. Популярность занятий и рост числа подписчиков студии в соцсетях не могли не радовать владельцев как и деньги, которые им приносила Акафор. Но еще им хотелось быть абсолютно уверенными, что танцы, которые преподает Келеча, соответствуют ожиданиям их клиентов от Тверка. Они попросили ее переименовать Тверк для начинающих в туземный Тверк, чтобы подчеркнуть, что она учит чему-то экзотическому и аутентичному. С похожими проблемами а Кафор сталкивалась и в других танцевальных студиях. Как-то она написала в один манчестерский тверкшоп, предложив себя в качестве преподавательницы. В письме она отметила, что на сайте тверкшопа изобретательницей тверка ошибочно названа Майли Сайрус. «Мне не нравится ваш стиль тверкинга», ответила ей хозяйка тверкшопа, белая. «Слишком простой. Когда мы с моими девочками тверкаем, нам нужны наколенники». Келечи запустила ее ответ в Твиттер. Твит завирусился, особенно в США. «Темнокожие американки пришли в ярость», вспоминает Акафор. Они говорили, «Это всегда так происходит. Мы изобретаем что-то хорошее, а белые это присваивают, упрощают, искажают по своему усмотрению и продают в красивенькой упаковке, извлекая прибыль». Интерес Которые белые женщины в 2010-е годы стали питать к тверку и большим попом, вообще любопытное явление. Конечно, примеры заигрываний белых женщин с афроамериканской модой и популярной культурой были всегда. Достаточно вспомнить косички бодерок или танцы Мадонны. Но все же в выстраивании отношений с миром черных они обычно предпочитали стратегию сегрегации, отдавая апроприацию на откуп своим мужчинам. Но в 2010-х ситуация начала меняться. Когда я спросила Акафор, почему на ее занятия по отверкингу ходит так много белых женщин, она дала такой ответ. Когда формировались идеи расового превосходства, белым нужно было за что-то бороться, и этим чем-то стала чистота белой женщины — Белые мужчины считают своим долгом защищать мифическую невинную белую женщину от всего на свете, особенно от сексуальных посягательств небелых мужчин. А реальные белые женщины замкнуты в ловушке этого нарратива. Я думаю, что как раз этому их так привлекает тверг. Борьба за избавление от таков стереотипной западной женственности с ее обязательной невинностью еще не закончилась. Есть еще фактор своеобразной межпоколенческой ревности, связанный с тем фактом, что в эпоху рабства темнокожая женщина была обычным объектом желания белого мужчины. Почему мой мужчина ее хочет? Если я смогу быть в чем-то на нее похожей, его желание, возможно, снова обратиться ко мне. Ревность к мифическому сексуальному потенциалу темнокожих женщин конечно, имеет долгую историю, восходящую как минимум к эпохе Саарти-Бартман и пьесе «Готентоцкая Венера» или «Нелюбовь к француженкам». Европейки и американки в стремлении вырваться из ловушки конвенциональной западной женственности часто пытаются подражать черным женщинам, принимая стереотипы об их гиперсексуальности и раскрепощенности за чистую монету. Этот путь прошли многие старлетки — Кристина Агилера, Бритни Спирс и, конечно, Майли Сайрус. Чтобы сформировать свой собственный, автономный образ женственности, белой девушке нужно пройти через фазу отрицания и непристойности, рассуждает Акафер. В этот момент она подражает черным женщинам, точнее, каким-то своим, нередко карикатурным представлениям о черных женщинах. Но как только девушка чувствует себя свободной, Она сворачивает эту стратегию подражания. В 2016 году Келечи Акафор открыла собственную танцевальную студию в Лондоне. Она преподает тверк и пол -дэнс, рассказывая ученицам об истории этих танцев и подробно объясняя их биомеханику. Учит выстраивать отношения с собственным телом и делится своим жизненным опытом. Келеча пережила сексуальное насилие, Она много лет молчала об этом, но благодаря Тверку нашла в себе силы преодолеть молчание и восстановить связь с собственным телом. «Я вернула себе права на свое тело через танец», — говорит она, «и могу поделиться своим опытом. Женские бедра и попа всегда были связаны с таким количеством насилия и травм. Мы должны это изменить». кафор считает, что тверк начинается не с попы, и что для хорошего тверкинга даже не нужен большой зад. Тверк начинается со ступней и поднимается вверх. Посмотрите на западноафриканские танцы — сенегальские, нигерийские. Это всегда активные движения стоп. Европейцы — в интернете удивительно много преподавателей тверка из России и других стран Восточной Европы — По ее мнению, слишком напрягает грудной отдел позвоночника, когда танцует. «Много тяжелых движений», — комментирует она. Келечи очень надеется, что ее ученицы уходят с занятий полными новых знаний. Я достаточно подробно рассказываю о месте Тверка в культуре, о его истории, объясняю своим девчонкам, откуда берутся все эти танцевальные движения и какую эволюцию они проходят, Прежде чем дойти до нашей студии. А Кафор достаточно популярна в соцсетях не только как преподаватель танцев, но и как актриса, писательница и ведущая подкаста. Почему бы не использовать медиапространство для просвещения? Улыбается она. Мировая культура эклектична, энергия ее развития в заимствованиях. Любое произведение искусства в той или иной степени опирается на традиции и опыт, который не является частью идентичности его создателя. Без смешения культур у нас не было бы ни рок-н-ролла, ни тверка. И все-таки бездумное, не учитывающее контекст заимствования, вредно. Майли Сайрус это почти карикатурный пример культурной апроприации, она без использовала тверк чтобы избавиться от опостылевшего ей образа Ханны Монтаны и с большой готовностью отказалась от своей гиперсексуализированной с отчетливыми намеками на афроамериканскую культуру ипостася, когда та перестала ей подходить. Сегодня Майли Сайрус следует по стопам классических рок-героинь типа Джоан Джет и Стиви Никс. Она заработала огромные деньги, заигрывая с черной культурой на своих выступлениях но, кажется, никогда публично не упоминала о связи Тверка с афроамериканским комьюнити. После выхода альбома Bangers Майли и думать забыла о Тверке. Но история Майли Сайрус — это не только история невоспитанной знаменитости. Это урок понимания наших собственных скрытых мотивов и желаний. В 2010-х я не ходила на курсы Тверка и не снимала Белфи для Инстаграм. Но я наслаждалась произошедшей переменой стандартов красоты и изменением статуса «большой попы» в популярной культуре. Мужчины и женщины теперь словно видели мое тело не таким, как в конце 1990-х. После конференции в музее я поднималась по лестнице впереди своего коллеги, и он воскликнул. «Какая попа!» Мне было неловко. Ему не стоило этого говорить, но какая-то часть меня все же обрадовалась, обрадовалась, потому что он заметил мою попу, обрадовалась тому, что он воспринял меня как сексуально привлекательную женщину. К 2014 году попы большинство моих свиданий стало проходить по одному сценарию: после трех бокалов партнер, независимо от своего гендера и расы, обычно трогал меня за попу и шептал о ней что-нибудь игривое. Все они словно выпустили на волю часть себя, которая любила большие попы. В результате мое тело стало более желанным, и мне это нравилось. Когда я надевала облегающее платье, подчеркивающее мою попу, я чувствовала ее власть. Но я также чувствовала ограничения, которые она на меня накладывает. В подростковые годы я знала о своей попе только то, что она слишком большая и неприличная. Внезапно она стала большой и сексуальной. Я могла бы рассматривать это как прогресс, но попа все таки продолжала занимать значительное место в моей жизни. Иногда мне хотелось спрятать ее, хотелось, чтобы она исчезла. Я хотела, чтобы она ничего не значила, была невидимой для окружающих. Я хотела выйти на кафедру, читать доклад и не думать о том, что люди пялятся на мою попу, когда я подхожу к микрофону. Но мое тело всегда было здесь. Что-то говорило и что-то значило, нравилось мне это или нет. Чего ищут белые женщины, играя с африканской культурой? Келечи Акафор дает хороший ответ. Доступа к сексопильности, к возможности бунта — способов выйти за жесткие рамки белой женственности. Мы не всегда можем осознать и четко сформулировать эти потребности, поэтому порой удовлетворяем их совершенно бездумно. Обращаясь к миру черных в попытке разрешить собственные проблемы, белые женщины игнорируют источник стыда за собственное тело. Этот стыд вложен в нас западной культурой. Он подкрепляет в нашем сознании идею о том, что одни тела чисты и невинные, а другие сексуально и желанные, что одни тела лучше, а другие хуже. Не понимая этого, мы вредим не только другим, но и самим себе.